Двадцать минут спустя столик занял исходное положение, более или менее, и все было бы хорошо, да только мы с Уайрманом заходили смехом каждый раз, когда взгляд падал на зонт. Один треугольный сектор порвался, и теперь зонт напоминал пьяного, который пытается казаться трезвым. Уайрман перенес уцелевший шезлон деревянным мосткам и, по моему настоянию, сел в него. Я уже устроился на мостках, пусть спинки не было, но...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 Хватит, Господи, хватит. Я чувствую, что потянулся мышцы живота. Я тоже. Какое-то время мы молчали. В этот день с залива дул свежий прохладный ветер с явственным привкусом соли. Оторванный лоскут зонта трепало ветром. Темное пятно на песке, пролитый чай, практически высохло. Он все-таки хохотнул. Ты видел, как стол пытался убежать? «Этот грёбаный стол!» — хохотнул я. Болело бедро и мышцы живота, но чувствовал я себя достаточно неплохо для человека, который смехом едва не вогнал себя в обморок. «Побег Алабамы» «Побег Алабамы» — песня группы «Grateful Dead», впервые исполненная в 1981 году, — вставил я. Уайрман кивнул, все еще стирая с лица песок. Грейтфул Дэд, 1979 год, или где-то рядом. И вновь хохотнул, засмеялся, загоготал, обхватил руками живот и застонал. Не могу, должен остановиться, но невеста крестного отца, Господи Иисусе! И снова расхохотался. Только не говори, что я так ее назвал, попросил я. Смеяться он перестал, но улыбка осталась на лице.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 Но на чьем банковском счете, в конце концов, осядут твои денежки? — Готов предположить, что на банковском счете мисс Элизабет. — Правильно, мисс Элизабет Истлэй. Учитывая возраст даны, а ей 85, ты мог бы называть ее старая мисс. Он вновь рассмеялся, покачал головой. — Пора бы это прекратить. Но, откровенно говоря, давно уже у меня не было повода так поржать. — У меня тоже. Он посмотрел на меня, безрукого, заштопанного с одного бока, и кивнул. Потом какое-то время мы разглядывали залив. Я знал, что люди приезжают во Флориду, когда становятся старыми и больными, потому что здесь тепло, чуть ли не круглый год. Но, кроме того, свою лепту вносит Мексиканский залив. Целебным является даже взгляд на эту, залитую солнцем спокойную водную гладь. Слово громадина не так ли? Я про запив достаточно большой, чтобы бросать в него много чего и наблюдать, как оно исчезает. Наконец, у Уайрман продолжил. — И кому, по-твоему, принадлежат дома между твоей виллой и этой Гассиендой? Через плечо он указал на белые стены и оранжевую крышу. На всех местных картах она обозначена как гнездо цапли, но я называю ее Эль Паласио де Ассисинос. Тоже мист Истлэйк. Ты правильно сложил два и два. А почему ты называешь Гассиенду дворцом убийц? Когда я думаю на английском, это убежище бандита. На лице у Уармана мелькнула виноватая улыбка, потому что выглядит Гассиенду как то место, где главный плохиш из стороны Сэма Пекенпа повесил бы свою шляпу. В любом случае у нас шесть красивых домов между Гнездом Цапли и Салмонт-Пойнт.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 Помним об ураганах особенно после Чарли и Катрины. Но дома между гнездом Цапли и Салмон-Пойнт опустеют задолго до сезона ураганов, как и весь дью -Макий. Между прочим, это место следовало бы назвать ист лейк Ты хочешь сказать, что он принадлежит ей? Все это сложно даже для меня, а я в прошлой жизни был юристом. Когда-то остров принадлежал ее отцу, вместе с немалым куском Материковый Флориды, к востоку отсюда. В тридцатых годах он продал все, за исключением дюмы Мисс Истлэйк принадлежит северной части острова, в этом нет никаких сомнений. И Уайллен обвел рукой северную оконечность Дьюма, которая, как он потом скажет, выбрита, как киска-стриптизерш. Земля и дома на ней, от гнездоцапли самого роскошного, до твоей розовой громады, где жить опаснее всего» а не приносит ежегодный доход, в котором она особо и не нуждается, потому что отец оставил ей и другим своим детям мучо динеро, много денег испанских. — И сколько ее братьев и сестер все еще? — Ни одного, — ответил Уайерман. — Это дочь крестного отца, последняя. Он фыркнул, покачал головой. — Мне нужно прекратить так ее называть. Кажется, обращался он к самому себе.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 Я мог бы уйти от прямого ответа, недостаточно хорошо знал своего нового знакомого, чтобы откровенничать, но не зря же мы так долго хохотали. Да. И кто ты в этой жизни? Я вздохнул и отвернулся, посмотрел на залив, в который можно бросить все печали и наблюдать, как они исчезают, не оставляя следа. Точно сказать не могу. Немного рисуй Я запнулся ожидая услышать его смех. Он не рассмеялся. — Ты не первый художник, останавливающий сал в розовой громаде. У виллы впечатляющее живописное прошлое. — Ты меня разыгрываешь. Я не замечал никаких свидетельств этого прошлого. — Отнюдь, — возразил Уэрман. Там останавливался Александр Колдер, Кейт Харинг, Марсель Душан. Колдор Александр, 1898-1976, американский скульптор, сын и внук скульптора. Харин Кейт, 1958-1990, американский художник и скульптор. Дюшан Марсель, 1887-1968, французский художник и теоретик искусства. А до того, как береговая эрозия подобралась к дому, угрожая скинуть его в воду, он помолчал. Сальвадор Дали. «Не может жить!» — воскликнул я, потом покраснел, когда он склонил голову. На мгновение почувствовал, как давняя подруга, дикая ярость, заполнила разум, перехватила горло. «Я могу это сделать!» — подумал я. «Извини, в прошлом году...» Со мной произошел несчастный случай, и я замолчал. — Не так уж трудно об этом догадаться, — сказал Уэрман. — Если ты вдруг не заметил, справа у тебя недостает клешни мучача. — Да, иногда я... ну, не знаю. Забываю слова. — Понятно. В любом случае насчет Дали я не лгу. Он провел на твоей вилле три недели, в 1938-м. И практически без паузы Уайерман продолжил. «Я знаю, через что тебе пришлось пройти». «Я в этом сильно сомневаюсь. Я не хотел, чтобы мой ответ прозвучал грубо, но именно так он и прозвучал. И он полностью отражал мое состояние в тот момент». уайрман какое-то время молчал. Ветер трепал оторванный сектор зонта. Я успел подумать. «Что ж, наши потенциально интересные дружеские отношения...» похоже не сложится но когда уарман заговорил вновь голос его звучал спокойно и доброжелательно словно мы и не отклонялись от основной темы отчасти освоение дюмы осложнено буйной растительностью у Неоля здесь самое место но все остальное дерьмо не должно тут расти без полива кому то следует разобраться в чем дело вот что я думаю Мы с дочерью на днях отправились на разведку. К югу от гасиенды начинаются сплошные джунгли. На лице у Айрмана отразилась тревога. При таком состоянии, как у тебя, Дью Макки Роуд не место для экскурсий. Она же все разбита. Как будто я не знаю. Меня интересует другое. Почему это не четырехполосное шоссе с велосипедными дорожками по обеим сторонам и кондоминиумами, Через каждые 800 ярдов. Потому что никто не знает, кому принадлежит земля. Как тебе это для затравки? Ты серьезно? Да. Мисс Истлайк принадлежит территории, которая тянется от северной оконечности на юг до гнезда цапли. В этом нет никаких сомнений. Ее право собственности оговорено во всех завещаниях. завещание Их много? Три. Все написаны собственноручно, все заверены разными людьми, все отличаются друг от друга в тех пунктах, где речь идет о дьюмаке. Но во всех однозначно указано, что северная часть острова отходит Элизабет Истлейк по воле ее отца Джона, остальное оспаривается в судах уже 60 лет. В свете этого разборки в холодном доме представляются детским лепетом. «Вроде бы ты сказал, что...» Все братья и сестры Мист и Слайк умерли. Все так, но у нее есть племянники и племянницы, внучатые племянники и внучатые племянницы, как краска Шервин Уильямс. Шервин Уильямс – компания из Кливленда, штат Огайо, крупнейший в мире производитель красок. Они покрывают всю землю. Они и судятся – но между собой не с ней. В каждом из завещаний старика она упоминается только в связи с этой частью дьюмаки, и отошедшая ей территория тщательно размечена двумя геодезическими компаниями одной до Второй мировой войны, а другой после. Все эти материалы находятся в открытых архивах. не знаешь что, Омега? Я покачал головой. Мисс Элизабет думает, что ее отец так и задумывал. И я, пробежавший адвокатским взглядом, По копиям всех трех завещаний согласен с ней а кто платит налоги на лице отразилось удивление потом у эрман рассмеялся ты нравишься мне все больше и больше в то парень мексиканский сленг моя прошлая жизнь напомнил я ему мне уже нравилось это выражение тогда ты оценишь Во всех трех завещаниях Джона Истлайка имелись одинаковые пункты, касающиеся создания доверительного фонда, предназначенного для уплаты налогов. Инвестиционную компанию, которая управляла фондом, со временем поглотили, если на то пошло, потом поглотили и компанию-поглотительницу. Для Америки обычный бизнес, кивнул я. Совершенно верно, в любом случае фонд никогда не стоял на грани разорения, так что налоги скрупулезно выплачивались каждый год. Деньги свое берут. И это правда. Уэрман поднялся, положил руки на поясницу, прогнулся. Не хочешь пойти в дом и познакомиться с боссом? Она уже встала после дневного сна. У нее есть заморочки, но даже в 85 она душка. Я подумал, что сейчас не время рассказывать Уайрману о нашей короткой встрече и одностороннем, через мой автоответчик, общении. В другой раз, когда поутихнет бурное веселье, он кивнул. «Если хочешь, приходи завтра, в это же время». «Может, и приду. Рад нашему знакомству». Я протянул ему руку. Он ее пожал, глядя на культю. «Протеза нет? Или ты носишь его только в большой компании?» В аналогичной ситуации я оправдывал отсутствие протеза байкой о болях в культе, но это была ложь. А лгать у Эрмана мне не хотелось. Отчасти потому, что ложь он чуял за милю, но главным образом потому, что не хотелось ему лгать. Мне, разумеется, сделали необходимые замеры еще когда я находился в больнице, и все уговаривали меня поскорее его заказать, Особенно женщина, которая занималась со мной лечебной физкультурой, и мой друг-психотерапевт. Они говорили, чем быстрее я научусь им пользоваться, тем проще мне будет вернуться к нормальной жизни. «Просто забудь все и продолжай танцевать». «Да. Только иной раз забыть все далеко не просто». «Непросто. Иногда даже неправильно. Не совсем так, но тем не менее». Я не договорил и неопределенно взмахнул рукой. Близко, но не рок-н-ролл. Да, спасибо за зеленый чай. Приходи завтра и выпей еще стаканчик. Я обычно бываю на пляже от двух до трех часов пополудни. Часа в день недостаточно, но мисс Истлейк большую часть второй половины дня спит или занимается коллекцией фарфоровых статуэток и, разумеется, никогда не пропускает опру, Так что время у меня есть. Если на то пошло, так много, что я и не знаю, как его использовать. В общем, приходи, мы найдем, о чем поговорить. Хорошо, кивнул я. Предложение интересное. Уайерман улыбнулся. Улыбка его красила. Протянул руку, и я вновь ее пожал. Знаешь, что я думаю? Дружба, основанная на смехе, всегда крепка. Может, это и будет твоей следующей работой? Писать тексты для печенья с сюрпризом. Бывают работы и похуже, мучач. Гораздо хуже. На обратном пути я думал о мисс Истлэйк, старухе в соломенной шляпе с широкими полями и больших синих кедах, которой так уж вышла принадлежал хотя бы частично один из Флоридских островов. Как выяснилось, не невесте крестного отца, а дочери земельного барона и, судя по всему, покровительнице искусств. В голове у меня опять что-то с чем-то разошлось. Я не мог вспомнить имя ее отца. Простое в один слог. Но я помнил ситуацию, обрисованную у Уарманом. Ни о чем похожем я никогда не слышал. А ведь если ты... Зарабатываешь на жизнь строительством, приходится сталкиваться с самыми необычными раскладами, касающимися собственности на землю. Я подумал, что это очень оригинальный ход, если, разумеется, кому-то хотелось, чтобы созданное им маленькое королевство пребывало в первозданном состоянии. Правда, возникал вопрос «А зачем?». Большая часть расстояния, отделявшего меня от розовой громады, осталась позади, когда я вдруг осознал, что чертовски болит нога. Прохромав в дом, я напился на кухне воды из-под крана и через гостиную направился в спальню. Увидел мигающую лампочку на автоответчике, но на тот момент мне не хотелось иметь ничего общего с сообщениями из внешнего мира. Желание было только одно — снять с ног груз тела. Я лег и уставился на медленно вращающиеся лопасти потолочного вентилятора. Вроде бы мне не удалось убедительно объяснить отсутствие искусственной руки, но я подумал, что и Уайрман не сумел превзойти меня в убедительности с ответами на некоторые вопросы «Как юрист оказался прислугой у богатой старой девы?» или «Чем хороша эта другая жизнь?» Все еще размышляя над этим, я соскользнув крепкий, без сновидений, сон.